Глава шестая. Человек, которого называли срывающим печати и закончив разговаривать по телефону, долго сидел в задумчивости. Все должно было завершиться, умереть вместе со священником. Однако, как ни старался, война представить свой доклад будничным. Простой формальностью ему не удалось скрыть тревогу, прозвучавшую в его голосе. У священника был брат. Разумеется, они знали об этом и раньше, просто до настоящего момента данное обстоятельство не казалось им заслуживающим внимания. Впрочем, возможно, так оно и осталось, — подумал срывающий печати. Но если все изменилось, и брат этого несчастного священника превратился в угрозу, то срывающий печати начнет действовать. Причем быстро. Со священником он тянул время, надеясь на то, что проблема разрешится сама собой, но этот человек оказался упорным и настойчивым. Нельзя ждать, когда его брат превратится в угрозу. Прежде чем он успеет подняться до уровня надоедливого раздражителя, срывающий печать и раздавит его, словно мошку, какой тот и является. Он усмехнулся и подумал о том, что. Имеет все возможности для этого. У него есть влияние, деньги, могущество, позволяющие добиваться всего чего угодно. Еще воля! И именно она по-настоящему повергает в ужас его врагов, если они когда-нибудь узнают, кто он такой. Увидеть самого срывающего печати было невозможно. Он мог пожимать руку своему самому ненавистному сопернику, Но тот его не узнавал. Когда дело дойдет до действия, срывающие печати будут на противоположном конце земного шара от того места, где нанесут удар его подручные. Он называл их всадниками. Все четверо были готовы выполнить любой его приказ. Устроить тот маленький апокалипсис, который сочтет нужным организовать срывающие печати. Он лично отобрал каждого из них за конкретные способности. Война. Его генерал — искусный солдат, способный разместить где угодно свое маленькое войско. Чума — его шпион, распространяющий болезнь с помощью обмана и лжи. Голод. Его личный устрашитель, человек, сеющий ужас везде, где появляется. Смерть. — Непредсказуемая стихия, источник практически безграничного могущества. — Какая задача окажется не по плечу, если в его распоряжении есть такая кавалерия? — Но до этого дела не дойдет, — подумал срывающий печати. — А если дойдет, то на этот раз никаких колебаний не будет. — Пока что нужно просто предупредить всадников но если придется спустить с цепи всех четверых, то я сделаю это без промедления. Срывающий печать и задумчиво посмотрел на два слова, которые написал во время разговора с войной. Томас Найт. Он взглянул на имя человека, который в настоящий момент бесцельно блуждал среди обломков жизни своего брата, и, набирая номер телефона, Первый из своих всадников почувствовал что-то похожее на жалость.